Глава 14. Одна история заканчивается, другая начинается. Когда на спидометре высветился год отбытия, я остановил машину и увидел мою знакомую лабораторию и инструменты, лежавшие там, где я их оставил. Едва держась на ногах, вылез из машины времени, улегся на скамью, дрожа всем телом. Постепенно успокоился. Вокруг ничего не изменилось – Словно все, что случилось со мной, приснилось в кошмарном сне. Но нет, насчет ничего я погорячился. Собрал я машину времени в юго-восточном углу лаборатории, там, где вы все ее видели раньше, а вернулась она в северо-западный угол, переместившись на расстояние, отделявшее лужайку от пьедестала статуи белого сфинкса, где спрятали машину Марлоки. Я поднялся, хромая, вышел в коридор. Услышав столовые ваши голоса, открыл дверь – Остальное вы знаете. Я помылся, переоделся, пообедал и начал рассказывать вам о случившемся со мной. Путешественник во времени глубоко вздохнул и попытался стереть выражение недоумения с лиц слушателей. Я понимаю, такое кажется вам невероятным. Я не могу вас винить. Мне самому трудно в это поверить, но... Путешественник во времени посмотрел на увядшие белые цветы на столе. Потянулся к ним, нежно коснулся, Посмотрел на еще не зажившие ссадины на костяшках пальцев. Я построил машину времени и использовал ее. Но выражения ваших лиц заставляют задаться вопросом. Я должен на нее взглянуть. Мужчины последовали за ним в лабораторию. Машина времени стояла в северо-западном углу, как и говорил путешественник во времени. На некоторых деталях из слоновой кости появились коричневые пятна, травинки и клочья мха прилипли к основанию. Один поручень погнулся. Путешественник во времени удовлетворенно кивнул, окончательно убедившись, что все рассказанное гостям правда. Когда некоторое время спустя путешественник во времени провожал гостей, доктор Перри повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. — Вы переутомились, друг мой. Вам нужно как следует отдохнуть. — Какая жалость, что вы не писатель, — прогремел Кларк-издатель. — Вы бы заработали кучу денег на такой книге. — Где вы в действительности взяли эти цветы, старина? — спросил Мэннинг, психолог. Только Филби не стал поднимать насмех мигдавнего давнего друга и, пожимая ему руку, с улыбкой прошептал на прощание «спокойной ночи». В ту ночь Филби спал плохо, а на следующий день заглянул к путешественнику во времени, чтобы задать накопившиеся у него вопросы. Путешественник во времени принял его в курительный. Тут же лежали собранный рюкзак — и маленькая фотокамера. Я знаю, почему ты пришел, и очень этим тронут. В голосе путешественника во времени слышалась искренняя благодарность. — И каковы твои планы? — спросил Филби. — Ты посиди здесь, полистай журналы, — предложил путешественник во времени. Я вернусь через полчаса. — И куда ты собрался с рюкзаком и фотокамерой? — спросил Филби, берясь за журнал. — На этот раз. Я привезу доказательства. Путешественник во времени направился к двери. «Фотографии и образцы. Ты меня подождешь?» «Разумеется», рассеянно, — рассеянно ответил Филби. А потом до него дошел смысл слов его друга. Он вскочил и бросился в лабораторию, уже добрался до двери, когда в лицо ему ударил порыв ветра. Он увидел огромную вращающуюся массу, прозрачную фигуру, и тут большая стеклянная панель светового люка с грохотом разбилась об пол. Лаборатория опустела. Машина времени и ее создатель исчезли. Филбе ждал. Но путешественник во времени так и не вернулся. С тех пор прошло три года. Вернется ли он когда-нибудь? Или разочарованный будущим отправился в прошлое, чтобы увидеть пещерных людей из рождения цивилизации? Или все-таки опять рискнул полететь в будущее – А если так, что предстало его глазам на этот раз? Но более всего занимал Филби другой вопрос. Может, путешественник во времени по своей воле остался в другой эпохе? Или его схватили и держат в заперти неведомо где? Но как бы ни волновало Филби будущее человечество, он находит успокоение в двух странных белых цветках, которые хранил все эти годы, хотя высохнув, они стали коричневыми и хрупкими. Они напоминают ему о том, что в самые ужасные времена забота, благодарность, любовь и верность по-прежнему будут жить в сердце человека.